Глава четырнадцатая. Кати. Вечер встречаю с поварёшкой в руках. Ох, как редко я готовлю и как часто люблю вкусно поесть. Но так повелось, что мы с кухней немного не дружим. Для меня готовка — муторный и длительный процесс, равносильно семи кругам ада. Так, тут сказано «довести до кипения». Морщусь уже час, вчитываясь в рецепт для чайников. Интересно, а существуют рецепты для самых чайников из чайников? Бубню себе под нос, в сотый раз возвращаясь к пункту номер один и читая уже на тысячный круг. Это, кстати, была ещё одна постоянная тема для упрёков Ромки. «Какая же ты будешь жена, если даже пельмени сварить не можешь? Какая-какая, хреновая!» Смачно укнув и взмахнув пушистым хвостом, Бармалей покинул моё общество, видимо, совсем отчаявшись увидеть что-то съедобнее его сухого корма. Да уж. Уже готова психануть и бросить эту идею сварить суп, когда на экране ноутбука мигает видеовызов. Радуясь, что хоть кто-то обо мне вспомнил, отвечаю и расплываюсь в улыбке, когда перед экраном появляется маленькое голубоглазое чудо с заразительной беззубой улыбкой. «Скажи привет, тётя Катя!» — слышу закадровое сопровождение голосом Али Стельмах. «Привет, пупс!» — неосознанно подаюсь вперёд, когда светловолосый малыш начинает что-то активно болякать на своём. Румяные пухленькие щёчки и большие глаза насыщенного тёмно-синего цвета. Максик, маленький красавчик, активно жестикулирует пухленькими ручками и вовсю пускает слюни. «Какой ты хорошенький!» «Это всё генофонд!» А вот и закадровое сопровождение голосом Артёма Стельмаха, от ремарки которого мы с его женой дружно начинаем хохотать. «Иди сюда, мамин сын!» «Привет, Кати. Вижу заразительную улыбку подруги, когда муж забирает их маленького проказника с её рук. «Видок, конечно, тот ещё, но ты не обращай внимания!» «Ох, поверь, ты ещё отлично выглядишь. На тебя хоть твоя лялька слюни пускает. А я вот тут из-за отсутствия кулинарных талантов своими слюнями захлебнусь. Доставку ещё никто не отменял. Просто в коем-то веке я решила, что было бы неплохо разбудить в себе истинную женщину, но, по-моему, она ещё в зародыше удавилась. Тяжко вздыхаю и слышу мужской гогот за кадром. И, судя по всему, явно Стельмах там не один. «Тише!» — шипит Лия, еле сдерживая улыбку. «У вас кто-то в гостях?» Понижаю голос до шепота. А я тут глупости парю. Не обращай внимания. Так, птица одна, залетная. Лучше расскажи, как там у тебя дела? Слышала, что ты с Ромкой разошлась. Есть такое. Только как разошлась? Меня бросили. Я же тебе говорила, что он мудак. Говорила. И ты, и мать с отцом, и Тася. Где они с Русом, кстати? Давно не созванивались мы с ней. Улетели в Италию. Русу предложили хорошую должность в международной фирме. Поехали сориентироваться на местности, так сказать. На пару дней. Но ты стрелки не переводи. Не перевожу. «Всё так, да. Теперь я одна, как ветер в поле, и это хреново». Голос дрогнул, и пришлось отвесить себе мысленный подзатыльник. «Но я справлюсь. Тогда справилась, и сейчас соберусь с мыслями, и снова буду язвительной и злой коти». «И никогда-то ты злой не была. Упрямой, да, вредной иногда, но не злой, малышка». «Спасибо, дорогая. Эх, что же вы так далеко, а? Нет, чтобы где-нибудь тут клуб прикупить». Укладываю подбородок на ладони и грустно улыбаюсь в объектив камеры. Отец тогда буйствовал, помнишь? «Точно. Как у них с матерью, кстати, дела? Да и с тобой, с Артёмом помирились?» «Неплохо. С мамой они сошлись. А с нами?» — пожимает плечами Илья. «Вроде с Нового года у нас есть определённые подвижки. С моим муженьком друзьями они снова не стали, конечно, но вполне способны выносить присутствие друг друга. Это уже хорошо. моей и Миле с Максом нужен дед. А кстати, кто это тебе донёс про меня и Ромку, если не секрет?» «Эмм...» Возникает подозрительная заминочка, Илья густо так краснеет ты будешь сильно злиться на Макса, если я скажу, что это он. Пф, и сюда он сунул свой нос, помимо трусов моей помощницы. Вот как только его игнор моей персоной закончится, позвоню и всё выскажу. Надеюсь, больше он тебе ничего не рассказал? А есть что-то ещё, что мне следует знать? Загорается огонёк любопытства в голубых глазах подруги. Не бери в голову, так, мысли вслух. Отмахиваюсь и выдыхаю. Значит, о моей слабости ему хватило так-то умолчать, и на том спасибо. Кстати... Постреливает хитрющими глазками блондиночка то на меня, то куда-то за экран ноутбука. «Давно вы с ним виделись?» «С Ромой?» «Да ну этого твоего мудака бывшего!» «Лия, перестань!» Устало выдыхаю, потому что сколько помню себя в этих отношениях, мне постоянно приходилось его защищать и оправдывать перед друзьями и родными. «Ладно, прости, но правда, пацан пацаном. Зелёный и глупый, а пафоса столько, что противно. Абсолютно он тебе не пара, моё мнение, но ты извини, правда». «Проехали» понимаю, что подруга права, но есть одно «но», огромное такое чувство к этому павлину. «Так о ком ты спрашивала?» «А Гай, давно виделись?» «Почему ты интересуешься?» Насторожил меня этот нарочито небрежным тоном заданный вопрос. «Что-то случилось?» Сердце пропустило удар и подскочило к горлу от волнения. «С Максом что-то?» Не зря же он вот так резко замолчал. Я, как истинная дура, уже скоро начну вести отчет по часам. Но мои супервуманские наклонности «спасать всех и вся» тут же тушит тихий смех Алии. воу во, полегче! Ты чего? Нет!» «Всё с ним нормально. Просто любопытно стало. Вы же теперь работаете вместе, часто должны пересекаться». «Слишком подозрительно подруга косится куда-то вдаль. У меня возникает подозрение касательно той самой залётной птицы у них в гостях». «Он плодотворно работает с моей помощницей», морщу лоб, вспоминая утренний неприятный разговор с Кристиной в офисе. «Так что видимся мы довольно редко». «Ясно, понятно», — задумчиво смотрит вдаль подруга. «Я ему это припомню». Что и зачем она будет ему припоминать, решила не спрашивать. Да и вообще свернуть с темы нашего общего знакомого в более безопасное русло. Алиюстельмах сегодня что-то как никогда потянуло на откровение. Ловкая манипуляторша, похоже, поставила себе цель выведать как можно больше информации о наших с её другом взаимоотношениях. Я честно стойко отбивалась сначала. Но голод и одиночество развязывают язык. В итоге, провисев на телефоне почти три часа, о готовке я уже не хочу даже думать. Организовываю себе лёгкий ужин из йогурта и мюсли, кормлю голодного кота, трущегося об ноги и укладываюсь в свою пустую, холодную постель. Засыпаю со странной мыслью в голове, что совсем не отказалась бы сейчас ощущать на своей талии сильные мужские руки, надёжно закрывающие и защищающие от всех невзгод. Ромки? Странно, но нет. Гая.